Во сне мне привиделось ничто. Оно накатило на Академию, как огромное цунами, и в одно мгновение смело твердыню магов, словно шаткий карточный домик. И я осталась одна. Совсем одна в этом сером мареве. Вокруг бродили лишь тени тех, кого я здесь знала. Бесплотные, равнодушные, как молчаливый укор тому, что я жива. «Савельхей!» – закричала я в отчаянии, увидев знакомый силуэт. Он замер, но я даже приблизиться к нему не могла. Сколько не бежало, расстояние между нами оставалось неизменным. «Савельхей, я должна все исправить, но я не знаю как. Пожалуйста, не оставляй меня здесь!» Но он ничего не ответил, даже не обернулся, просто исчез.